Глава 46 Все должно идти своим чередом, заявила Гекуба Приаму. Мы не допустим, чтобы греки лишили нашу дочь ее женской доли. Незадолго до штурма Ладика наконец выбрала себе жениха. Им оказался Геликаон, сын Антинора. Прямо Антинор достигли согласия, и Ладика вздохнула с облегчением. Ей исполнилось 18, и она мечтала о замужестве все то время, что я жила втрое Геликаон был весьма привлекательным молодым человеком, если бы не его крайняя небрежность. Возможно, Лаодика надеялась со временем сделать из него копию его изящного отца. Но все это было до того, как разыгрался бой под стенами города. Пролилась кровь троянцев, и по улицам прошли раненые. Поэтому решение Гекуба вызвало удивление. — Но люди, что они подумают? — возразил прям, Не сочтут ли это пренебрежением к потерям, которые мы понесли? Нет, это покажет, что мы, троянцы, не сдаемся, несмотря на любые потери. Лаодика посмотрела на меня с обожанием, которое совсем не радовало меня, ибо возбуждала ревность семьи. «Елена, ты поможешь мне выбрать платье и украшения? Украшение. Я подумала о странном украшении, которое Менилай передал мне, о таящих угрозу словах Елене, моей жене, чтобы она узнала цену своей любви. Любви к кому? К нему? К Парису? Как бы то ни было, я не вынимала брошь из шкатулки. «Да, конечно», — кивнула я. «Но Эйлона имеет отменный вкус в том, что касается украшений, я уверена. Я хочу, чтобы мне помогла ты», — упрямо повторила Лаодика. И вот в полнолуние мы стояли во дворе прямо и готовились начать церемонию обручения. С улицы доносились обрывки речей еще более бравых, чем слова Гикубы. Люди громко восхваляли отвагу царя и царицы, которые не отменяют праздник перед лицом опасности. Втрое обручение являлось самой торжественной и важной церемонией, куда более важной, чем свадьба. И ритуал отличался от греческого. «Брали семь растений из семи холмов, семь вин от семи лос, семь вод из семи священных источников». Все это перемешивали и чашу передавали по кругу, сопровождая замысловатым сочетанием песнопений и жестов, после чего считалось, что обрученные связаны неразрывными узами. Женщины вместо воздушных легких платьев, какие носили обычно, надели плащи из грубой некрашенной шерсти. Так пожелала ладика. «У нас военная свадьба, и мы должны одеться, как требует военное время», — заявила она. Мужчина она попросила надеть туники и плащи, в которых те ходили в бой. Так что мы являли собой серую картину. Ее разбавляли только рыжие волосы Кассандры и Гелена, да яркие яркий блеск кометистов, янтаря и золота на шеях, в ушах и на пальцах. Присутствовали более ста человек. Родители, родные, двоюрные сводные братья и сестры, советники. Я гадала, нет ли здесь других жен Приама и незаконных детей. За все время пребывания втрое меня с ними не познакомили поэтому узнать я их не могла. Я полагала, что присутствие других жен Гекуба вряд ли потерпит, по крайней мере, в такой день. Но, сыновья, другое дело. «Вы делите с нами радость нашего праздника, а мы считаем своим долгом разделить с вами горечь ваших потерь», провозгласил Геликоон, который сам был на поле боя, но вернулся невредимым. «Не думайте, будто мы остались равнодушны к ним». «Так давайте воздадим жертвой за жертву!» воскликнул Троил из гущей толпы. Он вышел вперед, взял с пиршественного стола корзину с хлебом и вытряхнул из нее хлеб. «Троянцы и троянки! Эти драгоценности и золото принадлежат вам!» Троил снял с руки блестящий браслет и бросил его в корзину. Его примеру последовал кто-то еще, бросив кольцо и передал корзину соседу. Корзина двигалась по кругу, быстро наполняясь, и скоро украшения возвышались в ней горкой. Женщины соревновались, кто быстрее снимет ожерелье или серьги. Парис снял свой широкий браслет и добавил к собранному урожаю. Я подумала, может, сходить за брошью Минилая? В таком ее применении была бы ирония. «Для них это забава», — тихо сказал мне Гектор. «Они не понимают, что всё всерьёз. Пока не понимают. В отличие от нас с тобой. Ты согласна, Елена?» Я подвинулась так, чтобы никто не услышал. Парис горячо спорил с Геленом и не обращал ни на что внимания. «Я не вполне поняла тебя», — прошептала я Гектору в ответ. «Ты знаешь людей, которые прибыли сюда, и на что они способны. С одним из них я столкнулся лицом к лицу, я имею в виду Ахилла. Теперь будущее внушает мне страх. Трое может спасти только твое мужество», — ответила я, и мои слова прозвучали, как детский лепет. «Ты разочаровываешь меня. Не говоришь заученных бодрых слов» ты знаешь правду». Гектор грустно посмотрел на возбужденную толпу. «Что ж, пусть они порадуются в последний раз. Очень скоро наступят другие времена». Ладика со счастливым лицом смотрела на Геликаона. Наконец-то ее жизнь определилась. «Есть женщины, которые не успокоятся, пока не выйдут замуж, а есть женщины, которые не успокоятся, пока не получат свободу». Геликаон, похоже, не понимал, что явился лишь средством избавить Лаодику от беспокойства, и стоял, широко улыбаясь и покачиваясь от выпитого вина. Мимо прошел Диэфоб под руку со старым советником Клитием. Оба посмотрели на меня одинаково похотливым взглядом, только у одного глаза были окружены сетью морщин, а у другого нет. Диэфоб всегда вызывал у меня трепет. Корзины кренились под тяжестью сокровищ. Цветочные гирлянды увяли — Поток вина иссяк. Праздник близился к естественному завершению. Гости начинали расходиться, когда снаружи донесся сильный шум. Огромная толпа собралась у портика. Люди размахивали руками и кричали, что кто-то пришел с посланием для Елены. — Тогда пусть отдаст его, — сказал Приам, стоя в портике. — Он под стенами города и зовет Елену, царицу Спарты. — Скажите ему, чтобы оставил послание и убирался, — приказал Приам. — В день обручения дочери я не собираюсь. Он говорит, что будет говорить только с Еленой. Если она не выйдет на стену, завтра он обрушит на город дождь огненных стрел. — Тогда убейте его. — Это невозможно. Он укрывается за огромным щитом высотой с башню. — Аякс, — догадалась я. Аякс пришел под стены трое говорить со мной. Но Аякс был не тот человек, который владеет даром слова или мысли. — Хорошо, я пойду, — сказала я. Я не хотела, чтобы праздник Лаодики был испорчен, пусть в самом конце. Но не одна. Прибавил Парис и зашагал рядом со мной. Мы подошли к стене у ворот. В поле виднелся щит Якса, который напоминал небольшую крепость. Я встала на широкий край стены и крикнула. «Елена, царевна Троянская, здесь! Говори!» «Я буду говорить только с Еленой, царицей Спартанской!» Раздался из-за щита до да более знакомый голос тогда ты пришел напрасно здесь нет такой я думаю она здесь и сейчас говорит со мной из за счета показался агаемнан его приземистая грубая фигура его надменно вздернутая голова как я надеялась больше никогда их не видеть время оказалось бессильно перед моим отвращением к этому человеку он зловеще рассмеялся спартанской царицы больше не существует повторила я стараясь чтобы мой голос звучал спокойно Вдоль стены выстроилось множество троянцев, которые слушали наш разговор, но Агамемнон был в поле один. Ты права, она наложила на себя руки от стыда за тебя. Я уже знала это. Он ничего не мог прибавить к моему горю. Я не ответила. «И нынешняя царица Спарты тоже убивает себя», — прокричал он. Я опять не ответила, только стояла, не шевелясь, словно надеясь неподвижностью ввести его в заблуждение. Думаешь, твои братья прибыли со мной? Надеешься, они спасут тебя от мести Менилая? Нет, моя госпожа. Твои братья далеко. Они лежат в земле Спарты. Я пошатнулась, словно раненая. Парис подхватил меня. Твоя мать в могиле, твои братья в могиле, твою дочь везли в Микены, твой муж ненавидит тебя и намерен убить. Подумай о том, что ты сделала ради этого человека, который стоит рядом. Я ничего не ответила ему. Вместо этого я обратилась к лучникам на башне. — Убейте его, если сможете. Только трус прячется за чужим щитом, который принадлежит более высокому воину, и лает, как собака. При этих словах Агамемнон опять что-то прокричал и спрятал голову за щитом, вызвав дружный смех троянцев. — Смотрите, как он трясется от страха! — воскликнул Парис. Он взял лук у одного из лучников и быстро натянул тетиву и выпустил стрелу. Аяк спрягнулся. Парис выстрелил второй раз, но стрела, покачиваясь, застряла в толстой бычьей шкуре, из которой был сделан щит. В этот момент подлетела колесница, управляемая разъяренным всадником, и Агамемнон вскочил в нее, сзади прикрываясь щитом. Колесница помчалась прочь, взметая облака пыли из-под колес. Щит закрывал Агамемнона, словно стена. Парис прицелился как можно выше, в надежде, что стрела достанет Агамемнона сверху, но тот был уже далеко. Я явился как трус и бежал как трус. Подытожил Парис, обращаясь к толпе. «Вот он, главный предводитель вражеской армии во всей красе!» Толпа, довольная, дико захохотала. Когда мы вернулись к себе во дворец и остались одни, я заплакала. «Мои братья! Мои любимые братья мертвы!» Отчего? чего? Почему? Погибли бок о бок в бою? Или умерли порознь от болезни?» «Может, это неправда!» — сказал Парис, без объяснений, поняв, почему я плачу. — Агамемнон лжец, мы это знаем. Он сказал это, чтобы причинить тебе боль. Но ведь про матушку правда. Он мог смешать правду с ложью. Ведь он даже собственную дочь заманил на смерть ложью о свадьбе с Ахиллом. — А про Гермиону он сказал правду? Будто ее отправили в Микена или солгал. — Твоя сестра любит ее, и, может, для нее лучше находиться рядом с женщиной, которая не будет хулить тебя, — ответил Парис. — Елена. Ты дорого заплатила за свой отъезд со мной. Скажи, ты изменила бы свое решение, если бы знала то, что знаешь сейчас. Он привлек меня к себе легко, словно перышка. Я и чувствовала себя беспомощной, как перышка. Нет. Если бы я сейчас снова оказалась в спарти той лунной ночью, во внутреннем дворе дворца, когда Энней пошел запрягать колесницу, то я бы не сказала, поезжайте без меня, я остаюсь. Нет. Я бы сказала еще решительнее. Скорее же едем. Скорее. Наша дорога была трудной и опасной с самого начала. Как оказалось, за нами сразу пустились в погоню. На кранах мне показалось, будто мы в безопасности. Сейчас эти воспоминания грели душу, но к ним сразу примешался холодок, словно трое окутывал коварный туман. Мы сейчас в безопасности. Успокоил меня Парис. Я не сказала ему, что Гектор считает иначе. Не смогла. Ночью я не могла уснуть. Все время представляла себе кастра с Полидевком. Я потихоньку встала с кровати. лежа рядом с крепко спящим человеком, чувствуешь особо остро, что сон тебя покинул. Я бродила по залам и оказалась рядом со своим праздно стоявшим ткацким станком. И тут вдруг я поняла, что именно хочу выткать на нем. Я покажу обе стороны моей жизни, соединю их, включив в одну картину. До этой встречи с Агамебноном я думала, что простилась со своим прошлым, и оно больше не является частью моей жизни но тут я осознала, что навсегда останусь Еленой Спартанской. Она никуда не исчезла. Она существует наряду с Еленой Троянской, и только приняв ее и предоставив ей убежище в своем настоящем, я могу спасти ее. Я увлеченно рисовала в своем воображении будущую картину. По окаему я вытку серо-голубой нитью и в рот, затем последует более яркая голубая полоса. Это море, которое отделяет Спарту от Трои, а в центре — Поднимется белая крепость Трой. Вверху будут реять Персифона и Афродита, две богини, которые ведут меня по жизненному пути. Только бы не забыть. Нужно запечатлеть свой замысел. Утром он может растаять, как сон, а сейчас так отчетливо стоит перед глазами. Я размяла в руках кусочек цветной глины и в слабом свете масляной лампы сделала набросок картины, которая, когда будет выткана, соединит в единое целое два осколка Елены. Я проснулась от прикосновения солнечного луча и ласковой руки. Наступило утро. Парис стоял возле меня. «Я с тобой». Только и сказал он, не прибавив, выброси дурные мысли из головы или не грусти. Он слишком хорошо знал меня и понимал, что это невозможно.